Глава шестая Утро наступило неожиданно. Я вскочила с рассветом, не понимая, почему вообще встала. Прошлась по комнате, поняла, что спать уже не хочу. Но потом все равно долго сидела на постели и не могла собраться с мыслями. Люди к нам в лавку вряд ли пойдут, ни хлеб, ни булочки ставить не надо. Но глаза уже открылись, как по команде. Тяжело вздохнув, я все же привела себя в порядок и спустилась. Моя старуха сладко спала на диване в нашей небольшой гостиной и выглядела как никогда безобидно. Я присела на краешек, осторожно убрала растрепавшиеся волосы с ее лба и задумалась. Что дальше? Без мага тут не обойтись, и чем быстрее он найдется, тем лучше. Чем дольше спал человек, тем сложнее было его расколдовать. Были случаи, когда заклинания снимали спустя десятки лет. Только это было давно. Занимались этим очень сильные маги. И самое главное, не поодиночке. «Пойду к целителю», — решила я. «Он человек не глупый, что-нибудь посоветует. Но надо идти не утром, когда он еще не проснулся, и, возможно, мучается похмельем. И не вечером, когда его уже доведут местные барышни своими вымышленными хворями. Помнится, только из-за них он придумал свои сладкие шарики. Невозможно же слушать целыми днями. «Ой, умираю, чахну в отсвете лет от неразделенной любви» они всерьёз думали, что есть такая болезнь, которая появляется от той самой неразделенной любви. Сначала он повадился отправлять таких к моей старухе. Но она у меня человек прямой, и каждая девица рассказывала, как мало у нее мозгов. А раз она чахнет, то наверняка подхватила от той самой любви кое-какие пикантные болезни. Обычно заканчивалось тем, что ведьма под бурные рыдания девицы читала лекцию по половому просвещению и выдавала какую-нибудь безобидную настойку от нервов. После десятка таких историй все барышни стали ходить исключительно к целителю. А тот добрый, особенно когда немного выпьет. Вот сидит и слушает целыми днями их нытье. Решено, пойду к обеду, заодно к столу принесу свежего хлеба и булочек. Посидим, попьем чая. Может, тоже пожалуюсь, что чахну. Только не от любви, а просто от наемников. Никаких нервов на них не хватит. Когда есть план, жизнь становится светлее. В приподнятом настроении я вошла на нашу кухоньку, повязала косынку с фартуком и, потирая ручки, начала расставлять баночки. Печка довольно пыхтела за спиной, а дело шло очень быстро. Традиционную закваску для хлеба, которую настаиваю чуть ли не трое суток, наша печка волшебным образом делала за десять минут. Да и опара ее стараниями поднималась всего за полчаса. Дома у меня такой роскоши не было. Маме приходилось все по старинке делать так что старухину печь я очень ценила. Готовь себе, да готовь. Наверное, только из-за нее во мне проснулась эта любовь к хлебам и выпечке. Я достала опару, добавила еще муки, соли и начала разминать. Секрет хорошего хлебного теста – не месить, а именно разминать – мне поведал пекарь, с которым я подружилась. Размяла, посыпала мукой, конвертиком уголки сложила и опять разминать. Я поставила хлеб в печь и занялась булочками. Здесь все пошло быстрее. Сдобное тесто раскатала в колбаску, порезала, вылепила кругленькие булочки и отставила их в сторону чуть-чуть подняться. Зашептала их на хорошее настроение и окончательно поняла, что жизнь прекрасна, как бы ее ни портили. С печкой мы быстро управились. День только начался, а дел у меня совсем не осталось. Я послонялась по дому, полистала гримуар, отпилась чая. Да, без старухи жизнь как-то замерла. К 12 часам не выдержала, сложила все еще теплый хлеб и булочки в корзину и отправилась к целителю. На улицах было многолюдно. Горожане в возрасте чино гуляли по главному парку, а молодежь сидела в чайной веселясь. Таким живым город я давно не видела. Мужчины как будто забыли о работе. Болтали друг с другом почти на каждом углу а женщины шушукались, сидя в удобных креслицах на террасах, и свежий ветер им был нипочем. Когда я прошла уже половину улицы, увидела на другой стороне Бетси и Кики, местных модниц и девиц на выданье. Девушки в розовых платьях разного оттенка оживленно болтали. Стараясь не привлекать их внимание, я сильнее натянула капюшон и пошла быстрее, но не тут-то было. Девушки меня поймали за локоток и начали что-то щебетать, перебивая друг друга. Мы, можно сказать, были подругами. Когда я только сюда приехала, хотела подружиться с ровесницами. И вот как-то судьба меня столкнула с ними и теперь не отпускала. Эти хоть и милые, но пустоголовые девицы убивали своим постоянным восторгом любые положительные чувства после десяти минут общения. «Бетси, Кики, рада была вас видеть, но я очень тороплюсь к целителю». «О, Мариша, опять старуха тебя гоняет с поручениями!» Лицо Бетси выразило печаль, но тут же просияло. «Мы прогуляемся с тобой, да, Кики? Нам же все равно нужно в ту сторону». «Правда?» Кики увидела заговорщицкий взгляд Бетси и сразу исправилась. «Правда, правда». Они взяли меня с двух сторон под руки, и мы неспешным шагом двинулись вперед. «Мариша, а это правда, что ты была вчера в той жуткой таверне?» шепотом спросила Бетси. «Как же быстро у нас слухи распространяются». «И это правда, что там все мужчины попадали, когда увидели девицу в своем логове?» Это уже Кики. «А ты видела там женщин, ну, легкого поведения?» Бетти и Кики одновременно захихикали. «Я там была, но никто не падал. Женщин не было. Никаких». С ними вообще опасно не отвечать на вопросы. Они сразу включают фантазию, и начинается такое, что к концу рассказа ты уже приворожила всех мужчин, вышла замуж и родила. «Ты такая смелая!» — воскликнула Кики. «Я бы не смогла даже подойти туда. Там же мужчины так выражаются, что девицам от этих слов становится дурно». При мне никто не выражался. Девушки посмотрели на меня с уважением. «А наемники там были?» С таинственной улыбкой проговорила Бетси. Меня немного передернуло. «Угу. Ой, они такие симпатичные!» — пропела Кики, мечтательно закатив глаза. Как наемники могут быть симпатичными? Среди этих, конечно, было несколько молодых парней, но остальные там явно повидали жизнь. Да и вообще, любые наемники обычно выглядят так себе. Избитые жизнью, пьющие и не особенно следящие за чистотой. Хотя эти и правда были более или менее аккуратные, даже подстриженные, почти нормальные люди. Странно. Пока мы шли, мимо нас ни разу не проехала ни одной повозки или даже экипажа. Я обернулась. Главная улица была пуста, только люди прогуливались по обочинам. «Девочки, а вы не знаете, что случилось? Почему по улицам никто не ездит?» Обе, как по команде, округлили глаза. «Как? Ты не знаешь?» Бетси даже остановилась. «Мы в осаде», — гордо проговорила Кики. «В какой осаде? Правильно будет сказать. Мы в заложниках!» Перебила ее Бетси, потом призадумалась. В общем, наемники захватили город, вот. И девушки мне восторженно улыбнулись. Мои глаза округлились, шаг сбился. Я еще раз посмотрела на девочек, бросила взгляд на смеющихся мужчин через дорогу и немного неуверенно спросила. — А почему все такие, эм, довольные? — Так чего горевать, наемники никого не обижают. Подумаешь, стражу разоружили и держат в казарме. Пожала покатыми плечиками Бетси. Они даже купцов с товаром выпускают. Считают, сколько товара и берут сколько-то за выезд из города. Почти никто не жалуется. Вот именно. Подумаешь, деньги заплатить. Зато какое приключение! Соседние города никогда не брали в заложники, а нас взяли. Улыбнулась Кики. Даже папенька не злился, а наоборот, решил пока отоспаться и отдохнуть отдел. Я его таким довольным вообще никогда не видела. Странно это все. Городок у нас не прямо на дороге, а в стороне. Конечно, отоспаться и поменять лошадей перед крутым перевалом можно только здесь. Но при большом желании можно и сразу поехать в столицу. И чего тогда добиваются наемники? Ну, завернет еще пара купцов по ошибке. А потом алва разнесется, и все поедут мимо. А через несколько дней сюда прискачут воины и столицы. Тогда наемникам совсем не поздоровится. Неужели такой разбой, лишь бы чтобы немного заработать? «Ох, Кики, да твой отец два дня назад отправил свой товар, вот и спит спокойно!» Продолжали девочки щебетать. «Вот мой сегодня встал злой, как болотный призрак. Он для нашей кофейни зерна покупал у одного купца, который теперь застрял в городе. Так этот мужчина такую цену теперь заломил, а все, чтобы только оплатить проезд наемникам. Твой папенька всегда злой!» — фыркнула Кики. И когда мы были не в заложниках, кричал еще громче из-за сахара, который подорожал всего на медяк. — Точно! — засмеялась Бетси и опять повернула голову ко мне. — Мариша, но самое интересное, знаешь что? — Что? — девушки заговорщицки переглянулись. — Наемники заперли градоначальника в своем доме, и тот от скуки решил завтра устроить вечер с танцами для всего города. Глаза Бетси горели. — В большом зале. Мечтательно вздохнула Кики. «Там, где обычно проводят только пышные приемы. Весь зал под танцы!» «И, Мариша, без тебя никак!» Бетси заглянула мне в глаза. «Если честно, не люблю танцы!» Поморщилась я. Но Кики, даже не дослушав, перебила. «Мариша, нам нужно то зелье для кожи, что твоя старуха нам давала полгода назад. Помнишь, от которого нежно румянец, и кожа такая ровненькая и мягкая?» И, может быть, у тебя есть что-нибудь такое, знаешь, чтобы от нас глаз не могли отвести?» Бетси опять заговорщицки переглянулась с Кики. «О да, у меня еще как есть. Лошадиный заговор на рост копыт. Глаз от такой девицы с копытами точно никто не отведет. До этого дня не была вредной, но эти наемники меня раздражают. А девицы, которые им хотят понравиться, еще больше. «Мариша, ну чего же ты молчишь?» Мне достался жалобный взгляд от Кики, печальный вздох от Бетси. — Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помоги нам. А то ты же знаешь госпожу Торкинс, она опять всех затмит своим декольте. И еще эти Лилианс с Мари. Представляешь, им платья матушка заказывает в столице, а нам шьют здесь, понимаешь? Без тебя никак. — Хорошо, приходите завтра утром, что-нибудь придумаем. От визга заложила уши, девушки меня тут же расцеловали и убежали. Дальше я шла в гордом одиночестве и на самом деле в приподнятом настроении. У меня появился первый самостоятельный заказ на зелье. Не беда, что заговоры мои не держатся на жидкости. Что-нибудь придумаем. У дома целителя собралась целая толпа, преимущественно девушек. Они переговаривались между собой, смеялись, и было ощущение, что пришли сюда просто поболтать. Я уверенно прошагала в гущу толпы и чуть не получила носу у самого входа. Из резко распахнувшейся двери прямо на меня выскочил Малиновый. Выглядел он ошарашенно и немного затравленно. Когда увидел меня перед собой, лицо немного прояснилось, и он даже хотел что-то сказать, но из-за его спины послышался натреснутый неприятный голос. «Билл, ногами шевели! Не уйдем же! Чтоб болотные призраки этих мымр подрали!» Малинового протолкнул мимо меня сидеющий наемник и напролом через толпу пошел к дороге. Среди девушек послышалось шушуканье. Самая смелая невзначай заступила дорогу и принялась что-то щебетать, глядя на Малинового из-под ресниц. Тот попытался остановиться и что-то вежливо ответить, но его сзади толкал седой, ругаясь сквозь зубы. Кое-как, пробравшись через дам, наемники вскочили на лошадей и быстро ускакали. А толпа начала таять на глазах. В самом доме целителя было не протолкнуться. Жители явно устроили себе внеплановый выходной, и решили наконец-то пожаловаться на свое здоровье. Меня не пустили дальше помощника, даже несмотря на то, что я ведьма при полном черном облачении. Молодой парень протянул мне бумажку. Я быстро черкнула три слова для целителя и отдала корзину. Помощник заулыбался, но отвлечься от госпожи Маклас, которая выспрашивала, может ли ее сердечная настойка заставить сердце мужчины биться быстрее, никак не мог. Зная эту цепкую старушку, у которой шесть внучек, Можно было понять, к чему она задает такие вопросы. Но помощник целителя был человеком чрезмерно доверчивым, и потому начал объяснять, что для этого надо выпить как минимум три бутылочки такой настойки. Но пусть она не переживает. «Люди таких глупостей обычно не совершают», — вещал он. Госпожа Маклас сразу заскучала и обратила внимание на меня, причем ее глаза странно блеснули. «Пора бежать». Не прощаясь, немного спотыкаясь и уже не заботясь о том, что ведьмы в черных платьях ни в коем случае не бегают, а только чинно плывут, я выскочила на улицу. Подхрипловатая «Мариша, душечка!» я пробежала несколько домов. И только после удивленного лица кого-то из прохожих вспомнила, что я серьезная ведьма, приняла строгий вид и перешла на шаг. К госпоже Маклас у меня давняя нелюбовь. Во-первых, это ее душечка. Кто так к ведьме обращается? Во-вторых, это ее внучки. Невыносимые девочки, младшие из которых только восемь. А она уже у меня выспрашивала все о любовном привороте и не поверила, что его не существует. Еще недавно их было семь. Но одну госпожа Маклас с горем пополам выдала за какого-то паренька из ближайшего села. Что стало с родителями девочек, я так и не поняла. Но знала, что они живы и вроде бы присылают деньги на их содержание. Конечно, средств не хватало. И потому главной задачей было выдать внучек хоть за кого-нибудь. Говорят, старшую вот-вот должны отдать за помощника портного. Парень сопротивлялся целый год. Смог так долго продержаться, благодаря тому, что почти везде водил с собой сестру. Но месяц назад она вышла замуж. Помощник Портнова с горя выпил и в тот же вечер, будучи в подпитии, поцеловал старшую внучку. Тут же откуда-то взялись свидетели этой неземной любви, и все, помощник Портнова пропал. Хотя сам, конечно, виноват. Кто же пьет, когда по твоим следам идет такая внучка? Это семейство меня раздражало. Понятно, что содержать столько ртов одной старушки сложно, но все равно их поведение вызывало оторопь. У меня три младшие сестры, и когда мне исполнилось 15 мы чуть не потеряли лавку. Было сложно. Если бы я не училась в ведической школе, где нас кормили, мы бы еще сильнее голодали, и сестрички бы совсем зачахли. Но даже тогда никто не собирался для меня искать мужа, тем более так нахально. А тут любой холостяк – это сразу муж. Сколько лет и что он за человек, никого не волновало. Одно радовало – в этот раз пострадают наемники. И для девочек это была даже выгодная партия. Судя по тому, что наемники одеты далеко не в лохмотья, и главарь – маг, у них неплохой доход. И внучки, одной из которых 15, а другой – 16, своего не упустят. Только даже с наемниками я им помогать не хочу. Помогу, а их замуж никто не возьмет, и я точно окажусь виноватой. Они-то умница-раскрасавица с рыбьими лицами. А вот что там ведьма нашептала, неизвестно. Я шла к лавке и постоянно оглядывалась. Мало ли, может, меня тоже стережет какая-нибудь внучка. Ради мужей они и ведьму могут поймать. Только закрыв за собой дверь, я облегченно выдохнула чай, гримуар, и пора уже вспоминать, что там за зелье для лица. То, которое мы делали в ведической школе, было обычным, освежало лицо да и только. А у моей старухи заковыристое. Я нашла рецепт и ахнула. Зелье надо было делать на ключевой воде, да еще на свежем воздухе. Вот так новость. Я ломала голову, чем бы таким, что можно пожевать, заменить воду. На ум приходили только листья белорожки. Они мясистые, и по свойствам ничем не уступают ключевой воде, ну, вроде бы. Только зараза горькая, ее не то что съесть, а надкусить не получится. Подумала-подумала, и решила, что ради красоты девочки и не на такое пойдут. Подумаешь, пожевать лист сорняка, что на навозных кучах растет. Заговор был сложный, моих сил на него еле хватало, так что нужно было быть очень внимательной. Я вышла в наш дворик с миской, белорожкой и травкой для закрепления. Опять поднялся холодный ветер, рукам стала зябка, но перчатки надевать нельзя. Эх, отморожу руки из-за этих девиц. Хоть я и бухтела, а было что-то в этом всем такое, от отчего захлестывал азарт. Как будто первый раз делаю зелье или что-то наподобие зелья. Хотя во взрослой жизни и чтоб без контроля старухи, точно первый. Я разожгла огонь. Повесила над ним миску, бросила туда листья и начала шептать заговор. Руки над чашкой от напряжения подрагивали. По телу разливалась слабость. Еще чуть-чуть, и закружится голова. Взяла горсть закрепляющей травы и бросила в нагретую чашу, продолжая шептать. Повалил белый дым, а я выдохнула. Кажется, все получилось. Но дым сделался еще гуще и начал окрашиваться в черный цвет. А потом как полыхнуло! Раздался оглушительный хлопок, и я повалилась на спину. Огонь погас, ветер унес остатки дыма, а миска при этом осталась мирно болтаться на крючке. Я ощупала себя, даже не ударилась. Кое-как встала, забрала миску и пошла в дом. Что-то я не то добавила. Взяла гримуар и села на кухне разбираться. Перед глазами как будто все качалось, но я, закусив губу, старалась сосредоточиться на буквах. Довольно долго ничего не выходило. Так что я плюнула на слабость и трясущимися руками сделала себе восстанавливающий чай. «С этого вообще надо было начинать, еще до зелья», — промелькнула мысль. Но довольно быстро в голове опять закрутились названия травок, слова заговора и расчет силы. Попила, полистала книжку, чего-то перекусила. Еще раз все обдумала и решила, что нужен второй эксперимент, но с меньшим количеством трав. И еще нужно добавить кое-что новенькое вместе с закрепителем. Силы вернулись, голова прояснилась, и мне очень хотелось, чтобы все получилось. На третий эксперимент меня уже точно не хватит, так что последний шанс. Костер, миска, листья и мой тихий шепот в опустившихся сумерках, наверное, выглядели зловеще. Я бросила травы и замерла, ожидая, что будет. Повалил белый дым, как и надо, но почти сразу он окрасился в красный, а это уже плохо. Из последних сил я заставила себя поднять руку, чтобы погасить свой заговор, но на первом же слове горло сдавил спазм, а в голове появился туман. Дым становился все ярче и стремился вверх, собираясь в грозное облако. Он все поднимался, а меня так шатало, что не погасить заговор, не дойти до дома сил не было. Вот я и стояла, задрав голову вверх, ждала. Дым собрался, заклубился, внутри что-то сверкнуло, а затем прогремел взрыв. Меня швырнуло на землю, а все вокруг заволокло чем-то едким. Заслезились глаза, в нос набился дым. И каждый второй вздох теперь я прокашливала, силясь переползти к двери в лавку. Со стороны дома раздался грохот, не такой, как здесь, но тоже сильный. Неужели и туда достало? В голове звенело, а туман забирался дальше в горло, мешая дышать. Кое-как я встала на четвереньки и поползла вперед. Вдруг дверь в сад открылась, и послышались шаги. Туман резко рассеялся, как будто его просто стерли, а передо мной появилось обеспокоенное лицо Малинового. Он бесцеремонно ощупал мою голову и поднял на ноги, придерживая за плечи. «Жива?» — из-за его плеча вынырнул главарь наемников. Я кивнула и поморщилась, голова болела со всех сторон. А главарь деловито оглядел меня — потом прошел во двор и что-то шепнул над моей многострадальной миской. Остатки дыма тут же улетучились, а маг взял миску и с интересом начал перебирать влажные листики. «Навозный цветок?» Он удивленно поднял брови. «Даже боюсь спросить, что ты такое творила?» «Зелье для улучшения кожи!» Сиплым голосом прошелестела я, после чего повисла многозначительная пауза. «Лучше бы я не знал, как женщины сохраняют свою красоту!» Главарь развернулся спиной и бросил через плечо. «Билл, отведи нашу ведьму в дом. Я пока почищу магический фон». Тихо что-то насвистывая, маг начал водить руками в воздухе, а меня потащили в лавку. «На кухню!» – прохрипела я. Малиновый не спорил, только с беспокойством посмотрел в мое лицо. Ноги не шевелились и, строго говоря, меня почти тащили на себе. Усадили на табурет, немного отряхнули платья. «Мариша, тебе бы умыться», – тихо проговорил Малиновый, но, увидев в моих глазах что-то на тему, что даже потрёпанным девушкам ничего не говорят про внешний вид, быстро добавил. «Откопать и не видно, есть ли садины? «Вон ведро, вода во дворе», – просипела я. Вернулся он быстро, за ним зашел и главарь. Мне сунули в руки полотенце и потащили поближе ведро. Руки плохо слушались, но я кое-как протерла лицо. Оба мужчины все это время внимательно смотрели на меня. «Мариша, у вас вроде бы магическая лавка. К стенам, двери и даже печи явно приложил руку Макса созидатель а вода во дворе в колонке». Главарь немного удивленно смотрел на меня. «Как так? Особенно, когда у вас в городе есть рабочий водопровод». «Лавка очень древняя. Эта часть дома сохранилась еще со времен молодости прапрабабки госпожи Блакли». Я чуть закашлялась и добавила. И здесь почти ничего нельзя изменить без того мага, который строил и позже перестраивал. Но он умер. В жилой части есть водопровод. Ее позже строили. Голос окончательно сел, и я замолчала, сама не понимая, почему вообще что-то объясняю этим наемникам. Тем временем они, не стесняясь, уселись на наши табуретки и чувствовали себя вполне раскованно. Более того, главарь вдруг подался вперед и, чуть улыбнувшись, предложил. «Может, чаю?» И еще наглой называют меня. Подсыпать бы им чего-нибудь. Чего именно и как, когда руки не слушаются, сообразить не могла. Мне вообще было нехорошо. А вот восстанавливающего чаю выпить было бы кстати. Иначе меня тут еще сутки будет шатать и мотать. Так что я собралась и, вцепившись в стол, начала подниматься. Чай так чай. Но меня усадил обратно все тот же главарь. «Показывай, где что лежит». Я несколько секунд просто хлопала глазами, пока мак вполне доброжелательно смотрел на меня. А дальше я тыкала пальцем на полке и каркающим шепотом говорила «Чай, сахар, заварник, чайник». Теперь точно надо вставать. Печка чужих не любит. Я опять вцепилась в столешницу и замерла. Главарь с полным чайником в руках подошел к моей печке, нежно погладил ее по пухлому боку и ласково спросил «Ну что, согреешь для Мариши чай?» а эта предательница, взяла и мигнула огоньком. Тут же сверху нагрелся магический камень. Главарь поставил чайник и еще раз погладил, а она опять поиграла пламенем. Прибывая в легком шоке, я даже не заметила, как главарь по-хозяйски обследовал кухню, нашел мои булочки хорошего настроения и вернулся с блюдом к столу. «Так значит, зелье было не для нас?» Все еще, поглядывая на довольную печку, я кивнула. «И оно не криминально лошадиное, а для кожи?» Я посмотрела на довольного жизнью мага, перевела взгляд на подозрительно собранного малинового и опять кивнула. «Очень интересно, а зачем для такого зелья навозный цветок?» Я поморщилась и промолчала. «Мариша, ты этими листиками чуть пол улицы не разнесла». «Дважды», — подал голос и малиновый. «Первый был послабее, да?» Главарь, несмотря на свою расслабленность, смотрел на меня очень внимательно, как будто что-то пытался понять по выражению лица. «Знаешь, мы были уверены, что это опять все для нас. Надеялись успеть до того, как ты еще что-нибудь нахимичишь. Немного не успели». Вскипел чайник, и чтобы как-то избежать этих разговоров, я хотела сама его снять. Но едва сделала попытку встать, вскочил Малиновый. Быстро залил воду в заварник. Себе я попросила в кружку, куда бросила восстанавливающий сбор и накрыла чашку блюдцем. Главарь, смотревший на меня в упор, немного напрягся и с прищуром посмотрел на кружку. — Это мне восстанавливающий чай, а вам обычный, — пояснила я, — и без заговоров. Это хорошо, но мне по-прежнему интересно, почему так грохнуло простое зелье для кожи, и что он никак не отвяжется. Случайно добавила они те травы. — Дважды? — я уверенно кивнула, а он продолжил. — Травы очень редко взрываются. Обычно так действуют магические порошки. Что-то мне не нравится, к чему он ведет. У вас на кухне я их не заметил, только травы. Надо же, успел все обшарить, а я-то думала, правда, за булочками ходил. Но по остаточному следу очень похоже, что ты туда бросила серую пыль. Что бросила? Это порошок, он запрещен для использования. Для людей он как наркотик, для магов – как блокиратор способностей, и только на ведьм не действует. Цепкий взгляд главаря и слишком серьезное лицо Малинового мне не понравились. «Подождите, вы сейчас пытаетесь сказать, что я взяла какой-то запрещенный порошок и сделала с ним что-то незаконное?» Голос все еще хрипел, потому передать моего удивления не мог. «А это не так?» «Нет, да за кого вы меня принимаете?» Я закашлялась, отпила чуть-чуть из своей кружки и уставилась на главаря. «Скэн, не могла она!» подал голос, все еще слишком серьезный и напряженный Малиновый. Я хотела кивнуть, но, встретившись взглядом с главарем, замерла. За использование любых запрещенных веществ, которые действуют на магов, у нас сразу выносили приговор. Ссылка и работа без продоху в каком-нибудь болоте. А если доказательство использования неоспоримы? Смерть. А маг какой-то след. Выходит, у него есть неоспоримые доказательства? Наверное, я побледнела, потому что Малиновый более или менее ожил и с волнением подался ко мне. «Мариша, не бойся. Если ты не виновата, Скэн не станет докладывать». Я смотрела на этого парня, а видела только свои неприятности. К тому же не могла никак сообразить, что значит «докладывать». Если он наемник, то отвечает только по контракту, а у них же нет сейчас работы. Или есть? Голова заболела с удвоенной силой. Я закрыла глаза и начала массировать виски. Почему именно сейчас моя старуха спит? Она бы знала, что делать. Достала бы агюста, гримуар. «Так что ты туда случайно?» Это слово главарь подчеркнул. Добавила. «Ничего, только травы. Там даже жидкости не было. И порошку неоткуда было взяться». Я схватила свою чашку и сделала несколько глотков в надежде, что голова пройдет, а я успокоюсь. «А как же ты собиралась делать зелье без жидкости?» На лице наемника было невероятное удивление. «Ну, я не любила рассказывать про свой нестандартный дар, но ситуация, видимо, слишком серьезная. Мои заговоры держатся только на еде или на том, что можно проживать и проглотить. Поэтому я и взяла листья белорожки. Их и пожевать можно. И их сок по свойствам чем-то на ключевую воду похож». «Прожевать и проглотить, значит?» Наемник усмехнулся. «Кого ты так не любишь?» «Да так». Главарь опять выглядел расслабленным и довольным, но мне было совсем не до веселья. «Ладно, где трава, которую ты добавила в свое жевательное зелье?» Я показала на две баночки на полках. Мак их снял и отвинтил крышки. Первую быстро отставил, а над второй долго водил рукой. Потом надел одну перчатку и аккуратно вытащил оттуда листик повертел его, довольно ухмыльнулся, положил обратно и опять закрыл. «Это я заберу. Так откуда, говоришь, у тебя эта трава?» «Из леса. А что с ней не так?» «На ней та самая серая пыль, Мариша». Кровь окончательно отлила от лица, а в голове билось неоспоримые доказательства. Только стражи для полной картины не хватало. «Не бледней. Я ничего никому не скажу». Главарь подошел к столу, провел рукой над моими булочками и уточнил. «Заговор?» «На хорошее настроение». Он взял, откусил и неожиданно улыбнулся. «Вкусные. А где именно ты собирала эту травку?» «Недалеко от старого озера. Там вокруг ее очень много». Мне кивнули, и все. «Ладно, Бил, идем». И они направились к выходу. У дверей главарь обернулся, еще раз улыбнулся. «Я ничего никому не скажу об этом, но ты мне будешь должна» но это же не я посыпала траву какой то там пылью хотелось еще добавить что я ни в чем не виновата но главарь все еще улыбался и это настораживало слушай а кому ты все таки делала зелье из навозного цветка девочкам для бала оба наемника как по команде засмеялись какого такого бала ну может не бала танцы градоначальник завтра позвал всех к себе на вечер пробормотала я а нас не позвал Главарь обернулся к Малиновому. Тот отрицательно помотал головой. «Непорядок это. Столько разных людей придет к градоначальнику, а мы и не знаем. Мариша, а я тебе говорил, что Билл мечтал с тобой потанцевать». У меня и Малинового одновременно вытянулись лица. А главарь продолжил. «В общем, на завтрашний вечер у тебя уже есть спутник». «Я не собиралась туда идти». «На меня посмотрели недобро» но я после восстанавливающего чая почти пришла в себя и потому решительно уточнила. «Это в качестве отработки долго?» «Ладно, пусть в качестве отработки», — нехотя согласился главарь и вышел из кухни. А я так осмелела, что вдогонку крикнула. «Может, мою ведьму расколдуете, раз уж мы теперь друзья?» «Не наглей», — донеслось в ответ.